Часть вторая. Вынужденные союзы. Глава первая. В архиве было все так же холодно и темно, но сегодня кое-что изменилось. Играла музыка. Я бы не удивился, услышав классику от Вивальди до Баха или зажигательную ирландскую музыку или Рилл, но Эллен Киллоран слушала русского «Барда». Мы, как тени, где-то между сном и явью, и строка наша чиста. Мы живем от надежды до надежды, как солдаты от привала до креста. Как расплавленная магма, дышащая небом, рвется из глубин, катится по нашим венам вальс гемоглобин». Я тихо пошел между сумрачных стеллажей, на которых дремали книги, свитки, распечатки, перфокарты, дискеты, глиняные таблички и лазерные диски. Так столько же нам лет, так кто из нас кто? Мы так и не поняли. Но странный сей аккорд, раскрытый как ладонь, сквозь дырочки от снов, все ж различить смогли. Так вслушайся в него, возможно, это он — качался над Японией, когда последний смертник запускал мотор над телом скальпированной своей земли. Я подошел к столу, на котором стояла старенькая магнитола, с торчащей из гнезда флешкой. Нажал на стоп. «Элен?» «Да, Антон?» Я вздрогнул, оборачиваясь. Киллоран стояла за моей спиной, держа в руках пухлый том в кожаной обложке. «Напугала», — признался я. — Я тоже испугалась, — ответила она. — Вижу, тень мелькнула. У меня тут трафик небольшой. Она вдруг смутилась и положила книгу на стол. — греть она меня, что ли, собиралась этим томом? — Хорошая песня, — сказал я. — Не знал, что ты любишь русских бардов. — Не всех, — она поморщилась. — Но это хорошо. — Как твои дела? — Вы поймали вампиршу? «У нас все запутано», — сказал я. «Нальешь чая? «Сегодня хочется». Она улыбнулась и включила чайник. Я сел за стол, налил себе чашку и кратко рассказал все то, что Эллен в своем подвале, похоже, не слышала. Только про визит тигра я умолчал. Пусть даже Эллен и решила в итоге, что Лилит упокоил лично я. «Очень...» — она подумала секунду. «Очень серьезно». Ты хочешь еще что-то узнать? Да, я послал запрос в дневной дозор и нашим тоже. Но, может быть, у тебя здесь что-то найдется. Двуединый И еще шестой дозор, и великие силы. В компьютерах что-то есть? Спросила Эллин. Нет, кроме вампирской легенды о двуедином из книжки Ороша. Элин кивнула. «Еще кое-что. Мне кажется, ты должна это знать». Я достал смартфон и вывел на экран письмо от нашего доктора. Еще восемь укушенных. В один пробег. Кусала совершенно символически, просто чтобы знак подать. И результат... Не тот, что я ждал. Эллен склонилась над экраном. «Порядок укусов?» «Именно такой», — кивнул я. «Роман, Олег, Данияр, Елена...» «Цезарь». «Разве это имя?» «Имя. Причем мальчик не итальянец, русский. Ты не представляешь, какими странными бывают некоторые родители. Куржан, Ирина, Йо Ким. Что, правда? Через и краткое?» «Совершенно верно. Мальчик финн. Наверное, в разговоре его наши ребята зовут вообще Акимом. Но по документам он пишется через и краткое». «Рад детский», — сказала Эллин. дописала фамилию, выходит, и даже и краткое нашла. «Ого», — кивнул я, — «это как раз понятно и ожидаемо». «Теперь отчество», — произнесла Эллин, — «что там было? За тобой?» «За тобой», — поправил я, но, похоже, там она просто не нашла подходящего отчества. «Романович Евгенийевич, Шамильевич» егоровна николаевич элен глянула на меня николаевич это цезарь да кивнул я цезарь николаевич а что торжественно звучит ибрагимовна евгеньевна почему прочерк нет отчества да у финов отчество не пишется сказал я решение за тобой «Решение!» Элин кивнула. «Повеселее, чем просто за тобой». «Да, хотя, когда от меня так своеобразно требуют решения, это тоже напрягает». «Ничего, тебе не привыкать решать», — утешила элен «И финал. Было... пришла я, стала... Семенов Игнатьева Лешкарой Андрухович Жабин». Эллен нахмурилась. «Да-да, спрашивай», — сказал я. «Цезарь Николаевич Жабин?» — спросила Эллен с содроганием. «Это нынче нормально для России?» «У меня не хватает фантазии предположить, что нынче для России окажется ненормальным». «А он как вообще?» «Цезарь», — деликатно спросила Эллен. «Ты его не видел?» «Совершенно случайно видел. Совершенно чудесный ребенок». Не взирая на фамилию и имя отчества, Элин вздохнула и закончила. Делятдинова, Йоршикова, Тойванен. Сила ждет, кивнул я. Смысл в итоге совсем не тот, как ты ожидал, сказала Элин. Это не угроза, не за тобой она пришла. Пришла я, Сила ждет, Антон Городецкий за тобой решение. «Я бы не зарекался, что тут совсем уж нет угрозы», — заметил я. «Но ведь она спасла твою дочь, и тебя самого, и твою жену. Может, не хотела делиться добычей? И знаешь, мне кажется, тут не пришла я, тут пришлая, пришлая сила ждет». Элен развела руками. «Хорошо, Антон, не буду гадать впустую. Чем я могу тебе помочь? В первую очередь, шестой дозор? Лучше начни с великих сторон», — сказал я. По компьютерным базам мне уже все прогнали. Великими силами иногда называют «изначальные» — свет и тьму. Но тут явно речь о чем-то другом. Эллен вздохнула. «Сейчас стороны, значит». Она вновь удалилась в темноту, прошла между стеллажами, остановилась у одного из них. Тускло засветился маленький фонарик. «Эллен, почему все-таки ты так любишь темноту?» — спросил я. Многие фолианты боятся света, понимаю, но тебе же неудобно. — У меня очень хорошее ночное зрение, — отозвалась Киллоран, шурша бумагами. — И память. — И каталоги, — сказал я. — Разумеется, и каталоги. — Великие. Кстати, меня поражает та небрежность, с которой содержал архив прежний хранитель. В России традиционно очень хорошая школа архивистов. Вероятно, в связи с тем, что многие документы принято хранить в тайне от народа. Ну-ну, иронизируй, буркнул я. Суровая Россия, полные тайн архивы, которые стерегут белые медведи с балалайками на перевес, фыркнула. По сравнению с американскими, английскими и французскими архивами, ваши не такие уж и тайные, но это не касается архивов Дозоров, разумеется. Эти вполне А ты про архив Дневного что-то знаешь? «Конечно. У нас свои контакты. Обмениваемся дубликатами документов, списками, консультируемся». «Ну, ничего себе!» — сказал я. «Ничего себе тайны дозорных подвалов! Гессард, в курсе?» «В общих чертах», — уклончиво сказала Эллин. «Хм... Великие стороны. Есть одна ссылка. Протокол 1215 года. О мерах, требуемых и излишних». «Не сам протокол, конечно. Список. Там есть упоминание великих сторон». «О чем там говорится?» Эллен рассмеялась. «Откуда я знаю? Ты всерьез думаешь, что я здесь все прочла?» «Пошли, я знаю, где он хранится. Пошли, пошли!» Я встал, двинулся на слабый отсвет фонарика. Эллен крепко взяла меня за руку твердой холодной ладонью и повела за собой в темноту. Бледный молочно-белый лучик света несколько секунд светил перед нами на пол, потом погас. «Зачем?» — спросил я. «Так лучше», — туманно ответила Эллен. «И мой тебе совет — не смотри сквозь сумрак. Даже не совет, а настоятельнейшее повеление». «С чего так?» — шагая в темноте и непроизвольно морщась в ожидании удара лбома какой-нибудь стеллаж, спросил я. Не выдержал. Поднял свободную руку и стал держать ее перед собой. «Тебе лучше не знать, с чего», — сказала Эллин. «Да, рукой заслоняйся, если тебе спокойнее, но света не зажигай». Мы прошли метров десять по старому похрустывающему линолеуму, покрывающему пол в первом зале. Судя по движению воздуха, вышли в следующий зал. Здесь под ногами поскрипывал то ли дощатый пол, то ли рассохшийся паркет. Один раз Эллин резко дернула меня к себе, сказала, «Извини, там кость с полки высунулась». Я не сразу заметила. Приложился бы об нее. «Какая кость?» «Человеческая, берцовая. Что она делает в архиве? На ней заклинание выгравировано». «Какое?» «Никто не знает, язык неизвестен». «И почему у тебя в архиве такой непорядок?» Начиная злиться от разговора, спросил я. «Кости поперек прохода торчат». «Так она только что высунулась», — пояснила Эллин. «Когда мы подходили». Я удержался от глупого вопроса, шутит ли она. Могла и не шутить. Дерево под ногами кончилось. Теперь мы шли по каменным плитам. В какой-то момент они стали неровными, будто вспученными. Потом снова выправились. Потом Эллен остановилась и после короткой заминки сказала. «Обойдем через восьмой зал, пожалуй». «Ты видела фильм «Сталкер»?» — спросил я. «Тарковского?» «Нет, конечно». «Читала в энциклопедии». «Мы прошли по дереву, снова по камню, потом по грубо уложенному булыжнику. Я спросил, а фильм «Буратино» — это русская версия Пиноккио?» Эллен засмеялась. «Ты к чему?» «Ах, поле, поле, поле чудес!» — немузыкально напел я. «И лиса Алиса с котом Базилио везут Буратино на поле чудес, верхом на ослике по кругу». «Мы прошли уже метров двести, у нас нет таких подвалов!» Эллен вздохнула, включила фонарик, посветила. Лучик, хоть и тусклый, высветил проход между стеллажами метров на десять. Дальше все терялось, в темноте. Потом она посветила в противоположную сторону. То же самое. Я попытался разглядеть то, что лежит на стеллажах, но она погасила свет. «Не по кругу», — сказала Эллен. «Напрямую идти не всегда самый короткий путь, но не по кругу. Мы шли еще минуты три-четыре. Один раз прошли по луже, где-то рядом капала вода». «Эллен, но это совсем не порядок», — попытался я укорить ее. «Да». «Высохло сильно», — согласилась Киллоран. «Я потом подрегулирую краник». Я смирился. Лишь в последней попытке отстоять свои позиции протянул руку пытаясь нащупать, что лежит на стеллаже, мимо которого мы проходили. Рука уткнулась во что-то теплое, липкое и, кажется, медленно двигающееся. Я отдернул руку и торопливо вытер обрюки. Эллен обидно засмеялась, потом сказала, «Да пришли уже, пришли!» «Сейчас, Антон!» И она внезапно отпустила мою руку. «Эллен?» — спросил я. Она не ответила. Я бесшумно сдвинулся на шаг в сторону. Очень хотелось зажечь свет. Я решил, что досчитаю до трех и сделаю это. — Вот и он, — весело сказала Эллен. — Теперь можно. Фонарик в ее руках засветился ярко и чисто, будто переключенный в другой режим. Эллен пристроила его на полку так, чтобы он светил вниз. С улыбкой посмотрела на меня. И что ты ожидал увидеть, великий? Что я превращусь в вампиршу? С чего вдруг? Спросил я. Ну, для начала у тебя серый молебен полуактивирован. Даже я вижу. Пожалуйста, не применяй, а то погубишь массу ценных документов. Ты приехала из другой страны десять лет назад, сказал я. Сидишь все время тут, в подвале. На свет носа не кажешь. А уж это прогулка... Эллен тихо засмеялась. «Извини, Антон, но ты что же всерьез предположил, что вампир может так долго и успешно маскироваться под Светлого? От Гессера? От Ольги? От тебя? А потом завлечь тебя куда-то во тьму на расправу?» «Ничего я не думал», — огрызнулся я. «И руки у тебя холодные». «Конечно, при такой температуре в помещении», — Эллин вздохнула. «Еще раз прошу прощения. Я немного нагнетала, признаю. Считай это профессиональной шуткой. Но тут действительно лучше ходить хитрыми путями и без света». «И ты извини, я не прав», — признал я, сворачивая полуразвернутое на пальцах заклинание. Готовые уже оборваться ниточки силы втянулись в кожу. «У меня сейчас не лучший период в жизни». «Ладно, мир», — согласилась Эллен. «Оставим дурацкие шутки». «Смотри». Вот твой документ. Стеллаж в этом месте, насколько хватало света и взгляда, был забит фанерными коробками. Некоторые плоские, некоторые вытянутые, наподобие упаковок от дорогого вина. На всех лежали старомодные, но рабочие чары сохранности. На некоторых незнакомые мне заклинания. Разбираться я в них не стал. Стеллаж в этом месте был помечен кодом LT32 набранным большими медными буквами и цифрами, прикрученными к полке на высоте глаз. — Список тоже довольно старый, — сказала Эллин, доставая и открывая плоскую коробку. — Но уже бумажный. Вроде как ничего магического в нем самом нет. — Ты не видишь? Я посмотрел на плотный толстый бумажный лист в ее руке. Покачал головой. Не глядя сквозь сумрак, сказать трудно, но я магии не обнаружил. — Ты знаешь старонемецкий? — спросила Элен. Даже просто немецкого не знаю. — Тогда переведу близко к смыслу. Официальный заверенный перевод будет у тебя к вечеру. Эллен откашлялась, вглядываясь в каллиграфический рукописный шрифт. Итак, в году 1215 чем примечателен этот год? Я подумал. — Инквизиция? — Точно. Папский престол. Точнее, Иннокентий Третий учредил инквизицию. «Ну, это же...» — я пожал плечами. — «Несерьезно?» Занималась инквизиция всякой хренью. Старушек травниц топили, евреев преследовали. «Джордана Бруно сожгли, Галилея преследовали», — в тон мне, — продолжила Эллен. Но, понимаешь ли, у инквизиции был потенциал. Вера в ту пору была практически у всех, включая иных. Светлые в большинстве своем считали, что наделены особым даром Создателем. В то время как темные... Слуги...» Она запнулась. «Понятно кого. И если бы в Инквизицию пришли настоящие иные, объединили свой потенциал силами Церкви, пожалуй, мы бы вынесли темных», — сказал я начисто. «Начисто бы не вышло», — сказала Эллин. «Рождались бы новые и казнили бы их». Может быть, мир бы стал лучше, — предположил я задумчиво. И сейчас бы все люди знали об иных, вампирах, оборотнях, завидовали бы силе, долголетию, знаниям, при случае старались бы вынести и светлых, пусть даже мы посвятили бы всю жизнь защите людей. — Как-то так, — сказал я, — как-то так. Эллин вздохнула. Итак, в свете создания инквизиции и соответствующих пророчеств После консультаций и соответствующих гарантий, тут не совсем гарантий, скорее обещаний, но, наверное, гарантии будет точнее. В городе Риме встретились шесть великих сторон. «В точку!» — сказал я. элен какая ты молодец! Ты и твой каталог!» Доклад представили Элпис и Иератикус из Афин и Курт Гессе, Из Кельна. Странно. Даже не указывают, светлые или темные. А Иератикус вообще похожа на псевдоним. Так, они предлагали наладить контакт с Инквизицией, по сути, раскрыться перед ней и сотрудничать. Обсудили, спорили, возразили, отклонили, приняли. Элен вздохнула. «Извини, я тоже только общий смысл понимаю». Но в общем, это такая выжимка, мол, обсудили вопрос, опасна ли иным инквизиция и стоит ли с ней иметь какие-то дела. В итоге «сочтено опасным, искушающим, непредсказуемым и вредноносным, единогласно». «Не должно быть никаким сношением между иными и инквизицией, даже если светлые или темные сочтут это полезным для себя или вредным для других». Не должно быть явного вмешательства в дела Инквизиции, даже если затронута жизнь иного. Что-то сомнительно, хмыкнул я. Я на вскидку назову нескольких темных, кого Инквизиция сожгла не без помощи дозоров. Жильдерей, кивнула Элен. Да и хозяйка его, а уж настоящих ведьм среди склочных бабок наверняка не один десяток был, просто по закону больших чисел. Что ж, все законы нарушаются, но в целом это соблюдалось более или менее. «Так кто же эти высшие стороны?» — спросил я. «Бог с ней, с Инквизицией». «А вот про это тут ничего не сказано», — растерянно сказала Элин. «Либо было общеизвестно, но вряд ли, тогда бы любой наш старичок вроде гессара, тебе ответил про великие стороны, либо настолько секретно, что упомянуть-то упомянули, но без конкретности». «Блин», — сказал я, — «блин!» «Подожди!» — Эллин вгляделась в бумагу. «Тут еще подписи есть, Антон». «Ну?» «Без имен», — она поднесла лист ко мне. «Видимо, подписи переносить не рискнули. Я бы тоже некоторые не рискнула, если честно. Тут только должности». «Ну?» «Я тоже плохо знаю древний верхний немецкий», — сказала Эллен. «С какой стати на нем писали в тринадцатом веке? Он уже вышел из обихода. Вот если бы на...» среднее в немецком или на ранне-ново-верхненемецком?» «Ха! Да, на ранне-ново-верхненемецком я могу говорить свободно!» «Я потрясен, восхищен и признаю свою необразованность», — сказал я. «Но все-таки ты можешь попробовать? Или будем искать переводчика?» «Могу», — вздохнула Эллен. «Через сумрак. Сейчас».